Глава 20. Предвестники восстания. В начале 1830 года Чечня переживала тревожное время. Ей грозила участь попасть между двумя огнями. С одной стороны шли неясные слухи о приготовлениях паскевича к большой экспедиции, грозившей Кавказу покорением всех его племен от Черного до Каспийского моря. С другой народ волновал Казимула. новым еще неведомым учением, которое только в смутных отголосках доходило до гор и дебрей Чечни. Это было то время, когда Казимула во главе вооруженных мюридов двинулся на сильнейшее самостоятельное владение Дагестана аварию и тем, как бы показывал, каким образом мюрид одним взмахом шашки делает два дела богоугодное, утверждение веры, и земное. обеспечение или завоевания для себя независимости. Вся страна с трепетом следила за ходом аварской экспедиции и ждала, что за падением Хунзаха имам спустится с гор на Кумыкскую плоскость и понесет свои победные знамена на Терек и Сунжу. Сношения между Чечнёй и Дагестаном шли деятельно. И благодаря своим амонатам, проживавшим в Тарках, чеченцы знали решительно все, что затевалось Казимулой. Барон Розен, только что вступивший в командование войсками левого фланга, ясно видел необходимость оградить пределы Чечни от внешних вторжений и прекратить внутренние волнения, которые проявлялись уже в угрожающих формах. Поэтому при первом известии о сборе казимулой шеститысячного скопища в Гемрах, он выехал во внезапную, приказав следовать за собою форсированным маршем двум ротам 43-го егерского полка с двумя орудиями и двум сотням линейных казаков. Гарнизон небольшого укрепления, строившегося в Кази-Юрте, где находилась паромная переправа через Сулак, Также усилен был двумя казачьими сотнями, а на линии сосредоточивалась целая бригада пехоты, полки Московский и Бутырский. Кроме того, из Закавказья уже следовали на помощь войскам левого фланга и остальные полки 14-й дивизии: Тарутинский и Бородинский с пешей батареей. Им приказано было расположиться на терике между Моздоком и Екатериноградом. Но тучи так же быстро рассеялись, как и собрались. Не успел Розан доехать до Андреевой, как пришло известие о поражении Казимулы самими же аварцами. И что еще хуже, о сотнях правоверных тел, покинутых мюридами в руках неприятеля. Такой неудачи никто из горцев, проникнутых глубоким убеждением в святости имама, не мог ожидать. И событие вызвало в народе сильную реакцию. В первую минуту все отшатнулось от Казимуллы и бросилось к русским с изъявлением раскаяния и покорности. Розен счел дело оконченным и, приняв аманатов от соседнего салатовского общества, вернулся в Грозную. А небольшой отряд, оставленный в Андреевой, поступил под команду полковника Ефимовича. При более внимательном отношении к делу Розен, конечно, мог бы прийти к заключению, что всякое религиозное движение, подготавлявшееся в народе самым складом жизни, не могло исчезнуть при первой неудаче, как бы она ни была тяжела, и что из явления раскаяний, покорность, аманаты... Все это было последствием только мимолетного страха, обуявшего толпу, но не искореняло ни самой идеи, пустившей уже глубокие корни в душе каждого горца, ни силы проповедника, который при небольшой находчивости мог обратить в свою пользу первый представившийся ему благоприятный случай. И случай этот как нарочно не заставил ожидать себя долго. Это было страшное землетрясение, прошедшее полосой по всему Дагестану и захватившее Кумыкскую плоскость. Само по себе стихийное явление это не представляло ничего особенного в крае, где исторические факты свидетельствуют о гибели целых народов со стотысячным населением. Но уже видно, так было назначено судьбой, чтобы это сравнительно ничтожное землетрясение сыграло политическую роль на руку Казимуле и его мюридам. Вот что случилось во внезапной. 25 февраля 1830 года в часы 23 минуты пополудни жители были поражены каким-то необычайным гулом, точно невдалеке скакало целая тысяча всадников. Никто не успел дать себе отчета, что это такое, как вдруг земля заколебалась, и два подземные удара, быстро последовавшие один за другим, раздались так сильно, что крепостные верки моментально рассыпались, тяжелые пушки были сброшены в ров, казармы рухнули, и из-под их развалин стали раздаваться стоны людей, придавленных образовавшимися грудами камней и бревен. В Андреевой катастрофа отразилась еще сильнейшими бедствиями. За густым облаком пыли, поднявшимся над городом, долго ничего не было видно, и только слышался зловещий треск разрушающихся зданий. Впоследствии оказалось, что в Андреевой разрушено было 900 каменных саклей и восемь мечетей. 40 человек жителей было убито, множество ранено, и в том числе сам главный кумыкский пристав, князь Муса Хасаев, придавленный обрушившейся саклей. В соседней деревне от высокой горы, у подошвы которой она стояла, оторвалась громадная глыба земли, сожжений в двести, и засыпала целый овраг, похоронив в нем и стада рогатого скота, и отары овец. Каменные горы во многих местах дали трещины. Из расселен земли выступила вода и образовала бешеные потоки, уносившие все, что попадалось им на пути. Потом эти ручьи исчезали, и на их местах появлялись узкие бездонные щели, полузатянутые сверху песком и илом. В первые минуты паника была так велика, что солдаты из крепости и жители из города бежали в поле. И до трех часов ночи, пока удары следовали беспрерывно один за другим, никто не осмеливался приближаться к стоявшим еще строениям, которые неведомая сила качала точно карточные домики. Только поутру высланные команды успели кое-как собрать и вынести из крепости покинутое имущество, ружья, амуницию и патроны. Землетрясение с небольшими перерывами продолжалось 21 день. и кончилось только 18 марта. Все это время гарнизон внезапно размещался в калмыцких кибитках, а жители частью разбрелись по соседним аулам, а частью ютились под открытым небом, несмотря на суровую зиму, державшуюся к общей беде дольше обыкновенного. Всего печального явления мы не застали, но следам еще живого разрушения дивились с горестью там. Все было дико и уныло, все душу странников тоску и грусть немую приводило, громады камней и песку, колонн разбитых пирамиды, степные пасмурные виды, туман волнистый над горой, кустарник голый и порой как будто мертвое молчание, так говорил Полежаев. описывая в своей поэме «Эрпи Ли» чувства, волновавшие его при виде развалин некогда богатого и цветущего Андреева. Весьма любопытно, что обе стороны, и местные, и русские, сошлись на этот раз в одинаковом стремлении истолковать это грозное, но до сих пор неразгаданное явление в свою пользу. Так горцы, убежденные, что все сверхъестественное, лежащее вне воли человека, предусмотрено в Китабе, книги книг, обратились к своим улемам и шихам за разъяснением, какими грядущими бедами грозит им разгневанное небо. И вот в ушах смущенной и перепуганной толпы раздался тогда мрачный и зловещий голос Майор Тубского Мулы, призывавшего всех правоверных к покаянию. Он говорил, что страшное, испытанное ими колебания земли есть знамение Божьего гнева, и что предотвратить кару можно только соблюдением святого шариата. В этом голосе Розан увидел уже симптомы приближающейся бури и со своей стороны поторопился принять меры к удержанию соеверного народа от ложных суждений и толков. К сожалению, он обратился к прокламациям. которых старался уверить народ, что землетрясение не спослано ему в наказание за его измену и неблагонамеренные поступки против русского правительства. Но это уверение было воочию неубедительно, потому что народ собственными своими глазами видел лежавшую в развалинах также и русскую крепость. Поэтому нельзя было не признать, что на этот раз, ввиду обоюдности несчастья, Призвание к покаянию со стороны майор Мулы было более понятно народу. И даже кумыкская аристократия, издавна верная России, поголовно обратилась к усердному соблюдению шариата. Прискорбнее же всего для нас было то, что сам кумыкский пристав, князь Муса Хасаев, человек уже старый, Под влиянием постигшего его несчастья теперь оказался зараженным, суеверным страхом до того, что даже должен был оставить свою должность. Он удалился в Оксай, где собирал народ и то и дело передавал ему свои сновидения, казавшиеся ему почему-то вещими, навеянными свыше. Волнение росло, и Розану пришлось обратиться к другому, более действенному средству, нежели, видимо, вытянутые увещания. Сформирован был новый отряд из 800 человек пехоты и 300 линейных казаков с четырьмя конными орудиями, который под начальством полковника Ефимова расположился в районе между Внезапной, Ташкичу и Казиюртом, показывая готовность подавить малейшее смятение. За ним в виде резерва опять стали на линии полки «Московский» и «Бутырский». Сюда же на линию, окружной дорогой через Кубу и Дербент, направлены были из Грузии оба батальона «Тенгинского полка». А через Кавказские горы шла целая бригада с ротой артиллерии, высланная из гори. Это были те два боевые полка 14-й дивизии, Тарутинский и Бородинский, которые уже были окурены порохом, и скрестили горную Аджарию под начальством генерала Сакина. Труден был поход их через горы в снежную зиму при беспрерывных метелях и обвалах. Бородинский полк употребил три дня, чтобы пройти расстояние в 17 верст от Кайшаура до Коби, а в Тарутинском метель занесла часть обоза, который пришлось покинуть в горах, и сверх того под снежным обвалом, упавшим между Крестовой и Коби, Погребено было пять нижних чинов и один осетин-подводчик. С прибытием этой бригады на линию численность войск левого фланга возросла до десяти батальонов пехоты, сила, которую берегатерика едва ли когда-нибудь видели, и, несмотря на это, тревожные слухи продолжали доходить до Розана со всех сторон. Лазутчик, посланный им в горы, возвратился с известием, что Казимула принимал у себя чеченскую депутацию, во главе которой находился Авко, один из крупных деятелей восстания 1825 года. Этот экс-имам Чечни и настоящий имам Дагестана имели между собой совещание и заключили условия, в силу которого чеченцы обязывались принять шариат. а следовательно и газоват, то есть войну за веру. Вернувшись домой, Авко оповестил народ, чтобы все собирались в Майяртупе к 14 апреля. Народу съехалось так много, что Майяртупская поляна была буквально заставлена конными и пешими чеченцами. Среди гробовой тишины, когда все замерло, стараясь не проронить ни единого слова. Авко прочитал письмо, в котором имам сообщал чеченцам, что весной придет к ним на помощь с таким многочисленным войском, голова которого будет в Андреевой, а хвост на реке Кайсу, и чтобы чеченцы к этому времени запаслись лошадьми и оружием. По всей Чечне закипели приготовления, все снаряжалось, закупало лошадей, исправляло оружие и заготовляло значки. Поддерживая в народе такое настроение, Авко время от времени напоминал ему о святости принятых им обязательств и о великости жертв, которых потребует от него религия. Так прошло 2-3 недели. Наступила весна, и хотя до подножного корма было еще далеко, но нетерпеливый Авко уже кликнул клич, и в один день около него собралось до 400 конных чеченцев. С этой партией он двинулся на Кумыкскую плоскость, распуская слух, что идет навстречу имаму. По мере следования к нему приставали жители попутных аулов, и скопище, быстро увеличиваясь, дошло до весьма солидных размеров. Аксай на месте старого герзеля аула Авко остановился и только тут объявил чеченцам настоящее свое намерение. Воспользоваться сбором, чтобы разгромить город Андреев или отбить у кумыков стада Но в толпе нашлось немало благоразумных людей, которые наотрез отказались от подобного предприятия в виду русских войск, стоявших наготове. готове И скопище, обманутое в своем ожидании встретить имама, недовольное своим предводителем, разошлось по домам Вся эта сумятица закончилась в кумыкских владениях одним эпизодом замечательным по стечению в нем разом нескольких случайностей, невольно заставляющих призадуматься над судьбами, управляющими человеком. Нужно сказать, что в числе опаснейших для нас предводителей горцев, пользовавшихся в Чечне, подобно додов всеобщей известностью, были обреки Байрам, по прозванию Аульский, Пантюк Исак и Хедакой Абукер, кумык по происхождению, бежавший в горы из Андреева. Когда партия Авкор зашлась по домам, они собрали к себе человек 10 абреков и остались в Кумыкской земле, не желая возвращаться с пустыми руками. Случай натолкнул их на трех так называемых горских евреев, ехавших без конвоя из Кастэка в Андреево. По-видимому, зверь бежал на ловца, но судьба, кисмет, как говорят чеченцы, распорядилась иначе. В то время как растерявшиеся евреи позволили хищникам обезоружить себя безнаказанно, подводчик Кумык выстрелил из ружья, и пуля сразила наповал как раз пантюка Исака, стоявшего верхом у самой подводы. На этот одиночный выстрел прибежал случайно проходивший невдалеке кумыкский уздень по имени Хасаф, и видя, что разбойников 12 человек, и что самому ему бежать уже поздно, выхватывает винтовку и выстрел, пущенный в толпу на удачу, кладет на месте второго предводителя, Ходакой Абукера. Тогда озлобленные Абреки кидаются на Хасава, но тот выхватывает огромный кинжал, и под его взмахом валится с седла и третий предводитель, у которого рука оказалась отрубленной по самой локоть. Горцами овладела ужасная паника. и десять человек побежали перед двумя почти невооруженными и пешими кумыками. Раненого Байрама и трупа Букера они успели еще подхватить на коней, но тело пантюка осталось на месте и было доставлено во внезапную. Кроме трех предводителей никто не был ни убит, ни ранен. Точно судьба нарочно устроила роковую встречу, чтобы для двух из них навсегда закрыть книгу жизни. а третьего привести в состояние совершенной безвредности. Много и долго говорили в Чечне об этом оригинально замечательном случае. Между тем Авко, вернувшийся в Майор оповестил чеченцев, что вновь соберет их после праздника Байрама, приходившегося в том году на 25 мая. Ввиду этих слухов Эммануэль приказал держать войска наготове, но Розану разрешено было действовать только в том случае, Если чеченцы действительно пошли на соединение с казимулой, тогда Розен должен был преградить им путь и заставить вернуться назад, а затем опять отойти на линию и не предпринимать никаких наступательных действий. Эммануэль, уже посвященный в обширные планы Паскевича, находил, так же как и фельдмаршал, Что для успеха в деле покорения Кавказа нужны были не частные экспедиции, а единовременное движение сильных отрядов в самую глубь неприятельской земли и притом с разных сторон, чтобы разъединить горцев и лишить их средства подавать друг другу взаимную помощь. не отрицая, что в составе этого плана таились глубоко обманные черты, как, например, проложение линии от самого Телава через Хевсурию по реке Аргуну до Грозной, что было исполнено только по прошествии 28 лет Евдокимовым, и то лишь отчасти, общий недостаток этого плана все же заключался в полном незнании нами Горного Кавказа, как в топографическом, так и в социально-политическом отношениях. Но судьба сама позаботилась избавить нас от тягостного сознания в столь крупной ошибки, как движение в горы, и послала целый ряд сторонних обстоятельств, которые помимо воли втянули нас в военные действия и создали ряд частных экспедиций, имевших целью, как говорят официальные документы, упрочить предварительно спокойствие в некоторых местах Дагестана. Последствием вот этих-то обстоятельств и были уже описанные нами действия Ефимовича Скалона и Дурова в Шамхальстве, а затем и самая кайсубулинская экспедиция, отвлекшая внимание барона Розена от дел и событий, совершавшихся на левом фланге Кавказской линии. Взглянем же теперь, что происходило в это время и по этому поводу в соседней с нами Чечне. Как только Казимула увидел, что Кайсубулинский вопрос близится к своему разрешению, и русские войска уже подступают к Гемрам, он тотчас послал некоего ших абдуллов самое сердце Чечни, Ичкерию, чтобы поднять чеченский народ на помощь кайсубулинцам. Был праздник Курбан-Байрам. В одном из многолюднейших аулов Ичкерии Ших Абдулла совершил всенародное торжественное моление Богу об участи народа и своим красноречием и необыкновенной восторженностью Дервиша произвел такое сильное впечатление, что ичкеринцы в тот же день повязали на свои головы белые челмы и провозгласили Абдуллу годником Божьим, Шихом, а себя его последователями. С этих пор толпы народа стали ежедневно собираться на гору Кеченкорт, чтобы слушать поучения Абдулы и совершать жертвоприношения, предписываемые Кораном. Множество быков и баранов, приводимых религиозными слушателями, закалывались тут же, и мясо их служило обильной и бесплатной трапезой народу, быстро переходившему от молитвы к пиршеству, и от пиршества опять к молитве и покаянию. Когда слушатели оказались уже достаточно наэлектризованными, Абдулла объявил волю имама, чтобы те, которые надели челму как знак своей принадлежности к высокому духовному ордену, исполнили бы и надели последнее слово закона «Газоват неверным». На первый раз он потребовал от каждого дома по одному вооруженному человеку. Толпа собралась, хотя и несколько в меньшем размере, чем можно было ожидать, потому что Ичкерия была весьма многолюдна. Но делу опять помог Авко, явившийся сюда со своей четырехсотенной конницей. Состоялось совещание, на котором решено было отправиться на помощь к кайсубулинцам ближайшей дорогой через Гумбет. Но гумбетовцы, опасаясь возмездия русских, восстали против такого решения и наотрез отказались пропустить их через свою землю. Тогда, по совету Авко, весь вооруженный сбор перешел в Майяртуб, чтобы усилиться новыми толпами чеченцев и затем уже проложить себе дорогу через гумбет открытой силой. Розен получил об этом известие под гумрами. Все еще не придавая серьезного значения движению начавшемуся среди чеченцев, он приказал только Бородинскому полку передвинуться из Наурской станицы поближе к Майортупу и стать в Ташкичу для наблюдения за скопищем. А Кумыкской конница расположится по границе для прикрытия своей земли от вторжения хищнических партий. В этом расположении обе стороны оставались до конца Кайсубулинской экспедиции, когда помощь чеченцев оказалась ненужной. Ших Абдулла распустил свои партии и вернулся в горы, а Бородинский полк отодвинулся назад на линию. Наступил август. Паскевич вернулся из Петербурга, и войска стали деятельно готовиться к большой чеченской экспедиции. Громадные силы, предводимые лично фельдмаршалом, должны были вступить в Чечню и, скрестив ее по всем направлениям, везде оставить свои укрепления и гарнизоны. Казалось, что близится уже последний час чеченской свободы, как вдруг одно обстоятельство разом разрушило все наши планы и соображения. Это была опять та внешняя, независевшая от воли человека сила, которую ни предугадать, ни предупредить было невозможно. Это была страшная холера, занесенная из Дагестана, которая, развившись в ужасающей степени, немилосердно бичевала и население, и войска, стоявшие по казачьим станицам. Заболел даже сам начальник линии генерал-лейтенант розен Паника распространилась повсюду. Главнокомандующий, уже перенесший свою главную квартиру в Пятигорск, как центральное место Северного Кавказа, убедился, что при таких условиях никакие военные действия невозможны, и отложил их до половины сентября, когда наступление холодов должно было, если не прекратить, то по крайней мере в значительной степени ослабить эпидемию. В это же время Паскевич занялся введением нового военно-административного деления Кавказской линии, которая образовало четыре вполне самостоятельные части. Правый фланг, начинаясь от берегов Черного моря, шел по Кубани до усть Лабинской крепости и заключал в себе всю территорию Черноморского казачьего войска и часть Черноморского побережья. Центр занимал пространство от границ Черномории вверх по реке Кубани, а затем по Малке и Тереку до города Моздока. От Моздока до Каспийского моря шел уже левый фланг, разграничивавшейся рекой Сулаком с шамхальским владением. Большая кабарда подчинялась центру, а малая и кумыкская плоскость ходила в состав левого фланга. Четвертый отдел составлял Владикавказский округ, куда входила часть военно-грузинской дороги от поста ардонского на север от Владикавказа до селения Коби, лежавшего у перевала через главный хребет. Центр по своей обширности также делился на три дистанции, из которых каждая имела своего отдельного начальника. Первая дистанция простиралась от устья Лабы до впадения в Кубань речки Джигуты. Вторая – от устья этой реки до каменного моста на Малке. Третья – от каменного моста по всей Большой Кабарде до военно-грузинской дороги. Это административное деление с его техническими названиями центра и флангов, напоминавшими большую армию, действующую в поле, показывало прямо, что Северный Кавказ превращается в военный стан, и что гражданское развитие его отодвигается в далекое будущее. Это и было причиной, почему в стране, служившей исключительно военным целям подряд 34 года… Естественные богатства оставались под спудом и даже не развелись до надлежащей степени наши прекрасные Пятигорские воды. Почти одновременно с этим новым делением последовало и новое назначение барона Розена, получившего 21-ю дивизию, а на место его, командующим 14-й дивизией и войсками левого фланга, назначен был генерал-лейтенант Алексей Александрович Вильяминов. Пробегая в памяти минувшие события Кавказской войны, невольно вспоминается то время, когда Вильяминов, один из выдающихся деятелей Ермоловской эпохи, должен был покинуть Кавказ и искать службы в России. И вот не прошло трех-четырех лет, как тот же Вильяминов появляется опять на Кавказе, но уже облеченный безусловным доверием фельдмаршала. Так немногие годы войны радикально изменили взгляды Паскевича на предшествовавшую ему эпоху и на ее деятелей. Вильяминов, принадлежавший к числу тех людей, для которых почти не существует собственного «я», а есть только долг, исполнение службы, да готовность принести себя всецело на алтарь Отечества, не колеблясь, принял предложение фельдмаршала и прибыл на Кавказ 6 сентября. Чеченская экспедиция была в это время отложена, но не отменена совершенно. Войска стояли в боевой готовности, и их тоскученность служила главнейшей причиной развития между ними холеры. Вильяминов первый указал на это обстоятельство и настоял на том, чтобы все военные действия и даже намерения Паскевича подготовить успех будущей кампании с заложением большого укрепления при Казак-Кичу на переправе через Сунжу, отложены были до весны будущего года. Он позаботился как можно скорее расположить полки своей дивизии на широких квартирах, чтобы поправить их санитарное состояние. А затем, как он писал Эммануэлю, «будет время подумать о военных действиях». Пока войска отдыхали, Вильяминов знакомился с положением края и приходил к убеждению, что в Чечне подготавливается нечто близкое к событиям 1825 года. Знакомые ему имена Бейбулата, Авко и Астемира не сходили с народных уст. И если первый из них держал себя осторожно и не участвовал, по крайней мере явно, ни в каких народных собраниях, то нельзя было поручиться за то, чтобы он остался таким и в минуту решительного восстания. Надо сказать, что пребывание Ших Абдулы в Чечне оставило глубокие следы среди фанатизированного им населения. По его отъезде 40 фанатиков отправились прямо во Шильту, где находился в то время имам. и настоятельно потребовали, чтобы он посетил Чечню в интересах проповедуемого им учения. Казимула действительно на исходе августа появился в Ичкерии и мог убедиться собственными глазами, насколько чеченцы подготовлены к восприятию шариата. Каждое слово имама, говорившего поучения, принималось народом восторженно, и экстаза достигло наконец того, что многие, бросаясь к ногам проповедника, рвали на себе одежду и терзали собственное тело. Весь путь от Биноя до Кише-науха представлял собой одно триумфальное шествие. Казимула ехал шагом, сопровождаемый ружейными выстрелами и пением Лайляхи и Ляла. целых тысяч народа, сбегавшегося, чтобы только поцеловать след святого человека. Из Кишенауха Казимула проехал в Зандак и Майартуб, где повторилось то же, что было в Беное и в Кишенаухе. Ревностнейшими апостолами его являются на этот раз новые лица, как, например, Хаджи на Нейнбердынский мула кайсун, и другие, впервые выступавшие на политическую арену и, тем не менее, уже начинавшие затмевать старые имена Авко и Астемира. Все они указывают народу на перенесенные им бедствия, угрожают в будущем еще большими карами и требуют, чтобы чеченцы, обратившиеся на истинный путь, надели челмы или повязку около шапки. что в данном случае могло заменить им, хотя до некоторой степени, установленное путешествие в Мекку. «Хотя Сим только и ограничивается внушение мул», – доносил Вильяминов. «Но нельзя не проникнуть, что если бы удалось им и в самом деле подвинуть чеченцев к вооруженному восстанию, то повязка на шапке будет служить без сомнения условным знаком соединения Магометан». Симптомы общего движения не замедлили обнаружиться и в более резкой, осязательной форме. Это было нападение, произведенное в Ханкальском ущелье на команду, посланную из Грозной для заготовки дров. Команда была сборная и состояла из 160 человек московского и 43-го полков под командой прапорщика тихоновского. Молодой офицер не принял, как надо полагать, должных мер осторожности. И поэтому цепь не успела разойтись и занять назначенные ей места, как чеченцы, сделав из леса залп, кинулись в шашки. К счастью еще, что под удар попали старые кавказские егеря, а не молодые московцы, отошедшие со своим офицером значительно левее. Захваченная врасплох, но не потерявшая присутствие духа горсть егерей быстро собралась на голос своего унтер-офицера Соболева старого ветерана, еще современника Грекова, и стало отбиваться штыками. Когда прибежали московцы, а из-за Сунжи со стороны Грозной показались сильные колонны пехоты и конницы, которые вел сам Вильяминов, горцы уже рассеялись. Поле битвы осталось за егерями, но в короткий момент рукопашной схватки 14 человек из них было изрублено, 12 ранены штыками и 2 захвачены в плен. Вильяминов по достоинству оценил стойкую оборону егерей и тут же пожаловал Соболеву знак отличия военного ордена. Другим, еще более крупным событием, отразившимся в Чечне опять-таки общим волнением, был сбор значительной партии в несколько сот человек, которую сам Остемир повел на Карабулаков. Не лишнее заметить. что карабулаки, считавшие себя потомками древней чеченской аристократии, всегда держались в стороне от других племен и старались входить в родственные связи только с кабардинцами. Подобные отношения, вероятно, и были причиной, по которой остальные чеченцы относились к карабулакам почти с такой же враждебностью, как и к надтеречному селению Брагунам, в котором проживали потомки чеченских владетельных фамилий. Замечено, что в таких социальных взглядах на свое внутреннее устройство чеченцы сближались с шапсугами закубанского края, племенем также исконно демократическим. К этому сходству надо прибавить еще и загадочное деление этих двух народов на большую и малую Чечню, и на большого шапсуга и малого. Сам Астемир по своему происхождению принадлежал также к карабулакскому племени. Какие обстоятельства заставили его покинуть родину и стать Абреком, об этом нет никаких следов ни в официальных документах, ни в частных рассказах. А между тем, ненависть его к Карабулакам была так велика, что он однажды готов был изъявить покорность даже русскому правительству, лишь бы только это правительство не мешало ему сводить свои старые счеты с Карабулаками. Когда Астемиру в этом было отказано, он решил расправиться сам. И вот в ноябре 1830 года огромная партия, которая участвовала гораздо более мирных, чем немирных чеченцев, вошла в Карабулакские земли и через несколько дней возвратилась назад с огромным количеством отбитого скота и лошадей. Замечательно, что мирные чеченцы на этот раз не думали даже и скрывать своего участия в набеге. Сегодня писал генерал Вильяминов Эммануэлю. Я говорил об этом происшествии с тремя старшинами от Агинской деревни, и они уверены, что не сделали в этом случае ничего дурного, хотя и ограбили деревни нам покорные. Они уверяют, что карабулаки в разное время похитили у них гораздо больше, и кажется, что несмотря на значительное количество отбитого скота и лошадей, чеченцы не считают себя вполне удовлетворёнными. а потому едва ли за этим предприятием не последует вскоре еще подобное же на Карабулак нападение. Пускевич сам убедился, наконец, что брожение, господствовавшее в Чечне, в особенности соединение мирных и немирных аулов в одном общем набеге, отзывалось уже достаточной для нас опасностью, а потому разрешил Вильяминову, когда потребует обстоятельства не только подать помощь Карабулакам, но и сделать частную экспедицию для наказания самих чеченцев. Вильяминов начал с того, что наложил свою тяжелую руку на мирные надсеречные аулы, без участия которых не могло производиться никаких вторжений в наши пределы. Он потребовал от них деятельной кордонной службы, бдительности и карал за каждый прорыв неприятельской партии. Случилось, например, что в темную сентябрьскую ночь чеченцы угнали 10 штук рогатого скота из станицы Червленной, и Вильяминов тотчас приказал отобрать от жителей двух деревень Брагуны и нового юрта, мимо которых прошла партия, тоже 10 штук скота, и возвратить его казакам. В другой раз чеченцы отбили в Ногайской степи косяк лошадей. и брагуны опять поплатились точно таким же количеством голов, какое угнали чеченцы. Всякое воровство, всякий грабеж на линии отзывался на мирных немедленным возмездием, а были случаи, когда Вильяминов привлекал к ответственности и самих владельцев. Однажды казаки заложили секрет в каюке, выдвинутом на середину терика и подстерегли шестерых абреков, переправлявшихся на нашу сторону. Залп с каюка положил одного чеченца на месте, но казаки не успели захватить тело, потому что каюк сел на мель, а горцы, воспользовавшись этим, вытащили труп из воды и взяли с собой. Дело происходило на глазах мирного пикета, который по ту сторону терека занимали в ту ночь жители нового юрта. Казаки кричали с каюка, чтобы они ловили чеченцев, но пикет не сделал к этому ни малейшей попытки. На другой день, когда от юртовцев потребовали ответа, почему они, находясь в таком близком расстоянии, не дали помощи и не отбили у хищников тело убитого, они отвечали, что сами ожидали нападения и потому не решились бежать на выстрелы. Вильяминов потребовал в грозную владельца аула, Шахгирея, и засадил его в каземат. «По моему мнению, — писал он Эммануэлю, — За подобное поведение полезно владельцев не только подвергать строгому аресту, но, смотря по важности происшествия, можно иногда и владения лишить, ибо подобное поведение есть истинная измена. Мы увидим впоследствии, что тяжелое положение надсеречных аулов, вечно стоявших между двумя огнями, улучшилось только лишь тогда, когда в сороковых годах заложена была Сунжинская линия, совершенно отгородившие эти аулы от их немирных собратьей. Другое положение дел помнил на линии генерал Вильяминов. Принадлежа к числу тех людей, которые всецело приносили свою жизнь на пользу Отечества, он и в отношении других требовал того же самопожертвования, которое считал нормальным в каждом человеке, и из подобных взглядов не исключал даже горцев, принявших покорность. Вот почему он не хотел разыскивать причин, которые заставляли мирных уклоняться так или иначе от исполнения долга, а требовал от них того, чего должен был потребовать по своему характеру, безусловной верности. В этом убеждении он находил необходимым не выжидать уже исполнения общего плана Паскевича, а тушить пожар там, где он начинался. Он хотел показать и немирным чеченцам, говоря восточным изречением, что у человека не должно быть двух языков и двух сердец, и что шатание между Казимулой и русским правительством может им дорого стоить. Таким образом экспедиция была им решена, и войска получили приказание готовиться к походу. Стремясь обеспечить успех, Вельяминов нашел необходимым обратиться к услугам опытного вожака-лазутчика, которому мог бы доверить свои сокровенные планы. Но так как ни одного чеченца он не допускал к себе, то выбор его остановился на уряднике маздокского казачьего полка Семёня Атарщикове, личности, прошедшей небесследно в укладе быта нашего линейного казачества. Это был человек, известный на левом фланге всем от мала до велика, человек, соединявший в себе все достоинства и все недостатки типа созданного самой жизнью казака-порубежника. С молоду он имел много кунаков среди немирных чеченцев. Якшался с ними, вместе ездил отбивать ногайские табуны, переправлял во время чумы бурки на русскую сторону, вел ожесточенную войну с карантинной стражей, и за свои деяния ему не раз доводилось прогуливаться по Зеленой улице. Однажды за какую-то чересчур уж крупную шалость, которая в глазах начальства показалась просто изменой, Ему пришлось пройти сквозь строй через тысячу человек четыре раза, но семён Атарщиков с его железной натурой выдержал это испытание. Быть может, другому давно бы уже быть на виселице, но Атарщикова спасала необыкновенная храбрость, удаль, сметливость и, наконец, та безусловная готовность, с которой он в равной степени бросался и на дурное, и на хорошее рыцарское дело. Когда в критические минуты жизни ему грозила петля, он выкупал свою голову, привозя из гор головы каких-нибудь известных разбойников. Или оказывал услугу в качестве проводника, так как при своих опасных поездках изучил Чечню лучше любого чеченца. Вот этого-то человека приблизил к себе Вильяминов. Доверил ему то, чего не доверял самым близким людям. Иотарщиков провел его отряд из конца в конец, предохранив от потерь и всяких случайностей.